Глава пятая Маринка предсказуемо обалдела. Я вместе с Маринкой обалдела повторно, когда пыталась для нее припомнить каждую деталь своего приключения. Но притом том я ощущала радость и от того, что прикоснулась к чуду, и в большей степени от того, что могла разделить свое удивление с кем-то еще. Не представляю, как смогла бы все принять, не будь у меня русло выплеска эмоций в виде благодарных ушей. Да вот только следующий же учебный день поубавил радости. Я впервые прямо посередине лекции ощутила сомнение. Просто не могла не задавать себе вопроса. Разве это интересно изучать право одной страны, одной цивилизации, когда можно было бы погрузиться в то же самое, но для всех цивилизаций разом? Я себе уже в общих чертах представляла процедуру защиты человека в суде. «Фи, любой дурак справится». А вот попробуй представить дело вампира, который высосал целый подмосковный городок средних размеров. В таком даже разбираться в сто раз интереснее. Он типа следовал своей природе или кошмар какой преступник, которого надо на тысячу лет заморозить. Я отложила тетрадь, перестала слушать преподавателя, а потом позвала шепотом подругу. «Марин, это нормально, что мне хочется вернуться в Вахарну и узнать там хоть что-нибудь еще любопытное?» «Ненормально», — однозначно выбрала она. «Разумный человек выбирает разумный мир». «Знаешь, а глава их правительства показался мне весьма разумным». Зачем-то начала спорить я. «С перьями из башки? Окей, один разумный индивид на сто тысяч населения, а остальные тебя будут насиловать, пить твою кровь, троллить и стирать память. Ты в каком порядке предпочитаешь?» Она почти меня убедила, — Но остался последний аргумент. «А вдруг там эльфы есть? Я б тогда замуж за эльфа вышла». «За эльфа и я бы вышла», — она деловито кивнула. «Но, боюсь, до него тебе придется пройти десять кругов более мерзких тварей, а потом то, что от тебя останется, ни один приличный эльф замуж не возьмет. Теперь доказательств стало достаточно. Я пододвинула тетрадь и продолжила записывать лекцию. Наверное, с любым бы случилось то же самое, прикоснулся к чему-то невероятному, и теперь необходимо время, чтобы вернуть мысли в привычную реальность, кажущуюся в сравнении серой. Но этого времени я не получила. Через несколько дней поздним вечером в дверь моей квартиры постучали. Посмотрев в глазок, я сразу догадалась, откуда заявился гость, и открыла, хоть этого молодого человека до сих пор не встречала. Он был худ, очень высок и бледен, какой-то почти прозрачный. Узкие носы, губы, мутно-серые безразличные глаза делали его внешность гротескной, но не привлекательной, а скорее мистически пугающей. Теперь я окончательно убедилась в верности первой догадки. На его груди сияла эмблема магикопа. Парень несколько монотонно прогнусавил. Сверхполиция, девятый отряд, меня и он прислал. Лорд Влад 217. Я сразу сумела свести два и два. Это твоего отца в совете называли лордом 215. Что за странная нумерация? Самая обычная нумерация, равнодушно отрезал он. Фамилия Дракулы звучит пошлостью, уже лет пятьдесят, а его прямых потомков по традиции называют Владами. Как прикажешь отличать меня от моего старшего брата, если не нумеровать? Чьих потомков? Ужаснулась я. Может, хватит уже сотрудника болтовню отвлекать? Он слабо поморщился. Пригласи меня. Раньше начнем, раньше кончим, как говорят инкубы. Пригласить? Я произнесла этот вопрос и сразу осеклась. Теперь в уме уже сложилась цельная картинка. Передо мной никто иной, как самый настоящий вампир, причем наследник древнейшего и самого известного рода. Настолько известного, что о его пращуре кинематограф задолбался фильмы снимать. И, видимо, в чем-то фильмы не врут. Вампир ждет, когда его пригласят. Но и искажений предостаточно. К примеру, вампирами, похоже, рождаются они становятся. Отец и сын были очень похожи внешне, хотя и разными по возрасту, то есть они растут, взрослеют и стареют, как самые обычные люди. «Чего пялишься, Талия?» Гость напомнил о себе устало. «Я здесь для работы, а не в гляделки играть. Вот мое удостоверение». Ткнул поднос блестящей карточкой. «Могу дернуть с рейда весь свой отряд. Тогда тебе просто вынесут дверь, но в любом случае дело сделают». Или обойдемся без шума, ведь ты не нарушительница. Я все еще колебалась. Просто совсем не уверена, что хочу приглашать в дом настоящего вампира. И как ты вообще мой адрес узнал? Ты сама его оставила, когда вставала на учет. Влад сделал шаг вперед, легко отодвинув меня рукой в сторону. Это изумило. А я решила, что ты не можешь войти без приглашения. Он ответил, деловито осматриваясь. Глупенько. В этом доме 240 квартир, по три жителя в среднем в каждой. и того около 720 человек. По-твоему, я должен у всех разрешения спросить, чтобы в подъезд зайти? Сама-то не понимаешь, какие стереотипы — полная чушь. Пока не понимаю, призналась я, но внутренне с его нерушимой логикой согласилась. Так зачем ты здесь? Он сразу перешел к делу. Похоже, действительно спешил. «Во-первых, передать тебе основные правила поведения существ в человеческом мире». Он протянул мне свернутую небольшим рулончиком распечатку. «Но там ничего сложного, если ты никого не убиваешь и отмечаешь в отделении сверхполиции смену места жительства. Мы можем обращаться к тебе с просьбами, но ты имеешь право отказать, если не принесла присягу. Остальное потом прочитаешь, но там мелочевка. «Во-вторых, я обязан проверить твоих родителей, чтобы их поставить на учет. Некоторые существа со слабой силой всю жизнь не догадываются, что они не человеки. Но это опасно. Такое существо может причинить кому-то вред помимо своей воли». Я кивнула, соглашаясь с его правом на проверку. «На судилище Феникс что-то о том же говорил. Сразу попыталась объяснить». «Не представляю, как буду родителям твое присутствие объяснять». Или это твоя задача? А маму удар не хватит? Я ничего не буду. Сухо отозвался вампир, осматривая проход в зал. Спят уже? Как ты догадался. Неужели подобное чуешь? В очередной раз удивилась я, покосившись на дверь родительской спальни. У них завтра с утра смена. Они стараются синхронизировать графики с тех пор, как я выросла, и могу сама о себе позаботиться. Они, кстати говоря, оба врачи. Папа-хирург, а... Вампир перебил. «Плевать на бесполезненькие подробности». Он вдруг подался ко мне, склонился и шумно втянул носом воздух после моего виска. «Ты что делаешь?» Вскрикнула я и отшатнулась. «Сосу!» — ответил он, как будто это было нечто очевидное. «Чего ты так трясешься?» «Исключительно дегустаторская доза для проверки». «Ты существо, потому даже слабость вряд ли почувствуешь». Твоя кровь очень сильно размыта, потому отчетливого запаха нет, но с большой вероятностью в тебе есть ведьмовской ген. Никогда не возникало желания повыть на полную луну? Нет? Тогда точно не оборотень. Для валькирии ты слишком тщедушная. Те сразу рождаются комком мышц. Для тролля слишком высокая и вежливая. Ничего опасного не чувствую. Даров тебе настолько мало, что ты вряд ли сильно отличаешься от человека. У кого-то из родителей силы может быть больше. Я же снова впала в свое предыдущее состояние, когда любая мелочь вызывала интерес. Сосешь что? Ты ведь не сосал только что мою кровь, правда?» Я прижала руку к шее, чтобы убедиться, но раны не нащупала. «Это ведь не может быть настолько незаметно?» «Вампиры незаметные, но кровь не сосут», — удивил он. Только излишек эмоций. Для нас еда, а некоторым психопатам подобное даже на пользу. Нет, ну каким надо быть кретином, чтобы вообще придумать процесс сосания крови и возвести его в абсолютную истину? Это же столько грязи. Для интереса пробей себе разок сонную артерию на шее и посмотри, можно ли такое скрыть и сколько будет заживать. У человеков никакой логики в продумывании легенд. Но сейчас не об этом. Видимо, вампир ждал, когда я вежливо приглашу его в спальню своих родителей. Но как это будет выглядеть в их глазах? Или он сможет их не разбудить? Я не успела уточнить, поскольку дверь открылась, и в зал выглянула мама в домашнем халате и с сонным видом поинтересовалась. «Наташ, ты с кем разговариваешь? И почему дверь открыта?» Я попыталась судорожно придумать хоть что-то внятное. «Да, тут ко мне знакомый пришел из универа. Извини, что разбудили. Мы это...» Он сейчас... «Ну, если уже ушел, то дверь закрой, по полу тянет», — попросила она и пошла на кухню, чтобы налить себе стакан воды. Я вытаращила глаза на ее спину. Она просто прошагала мимо, вообще не обратив внимания на постороннего в нашей прихожей. Влад пояснил. «Она меня не видит и не слышит. Говорю же, вампиры незаметные, особенно чистокровные». «А чище моей крови ни в одном мире не найдешь. Иногда ощущаю себя пустым местом». Он прошел вслед за ней, даже наклонился ближе к шее и будто принюхался, прикрыв глаза от удовольствия. Выпрямился и уверенно покачал головой. Мол, не она. Хотя, скорее всего, это было понятно уже потому, что мама его вообще не заметила. Он просто не смог отказать себе в желании перекусить. Затем нагло пошел через зал в спальню, но уже через минуту вернулся ко мне. Мама на обратном пути едва с ним не столкнулась. Влад вовремя отступил на шаг вправо. Вновь остановился передо мной и произнес: «Поздравляю!» В смысле себя поздравляю с отсутствием лишней работы. Никого больше на учет ставить не нужно. Ни один из твоих не является существом. Прощай, Талия. Напомню, что дар в тебе все таки имеется. Его можно развить только в академии. А у нас на службе жесткая нехватка ведьм. «Потому подумай еще раз, если собираешься действительно защищать кого-то, а не ерундой всю жизнь заниматься. Спокойной ночи». «На этом все. я прошептал этот вопрос только потому, что мне теперь хотелось его расспросить обо всем на свете, но Влад явно спешил. Вампир уже в дверях замер и обернулся. «А, хорошо, что напомнила. В квартире водятся паразиты?» Я усмехнулась. «Пока только я, но после получения диплома слезу с шеи родителей». Вампир шутку не оценил. «Я про тараканов, крыс и змей». «Змей?» Меня передёрнуло, но за голосом я следила, чтобы мама не услышала. «Нет, конечно, а тараканов я лет десять уже не видела». «Хорошо, на всякий случай будь внимательна». «Почему это?» — запереживала я. «Что это означает?» Влад медлительно пожал плечами и пояснил. «Всем понятно, что ты перешла дорогу Деминикуэйму, а его вряд ли можно назвать душкой, который спускает все на самотек. Выйти из Вахарны инкуб теперь не способен, но у него могли остаться тут альтеры. Вряд ли, конечно, но по сторонам посматривай». «Что еще за альтеры?» Даже в моем шепоте зазвучала паника. Ну, разделенные сущности, типа как у вампиров летучие мыши. Знаешь же? Не знаю. Теперь знай. Некоторые существа могут разделять свою суть с кем-то еще. У оборотней — волки и собаки. У наяд — рыбы. У дриад — растения. У ведьм — любое существо, на которое силы хватит. Для инкубов и суккубов это разные противные гады, которые могут жить в домах и следить за их жертвами. Безвредные, но вездесущие. «Удобненько», «противненько», — возразила я. «А про наяд и дриад я вообще впервые слышу». «Это потому, что в Вахарне их нет», — он произнес с некоторым сожалением. «Симпатичные девчонки с мягким характером, но они выбрали жить в другой цивилизации. К эльфам и экологии поближе. В Москве нет порталов Зарирт, Зарирт, но ты об этом и по запаху воздуха можешь догадаться». У нас с ними вообще сообщение плохо налажено». «Ну вот и эльфы существуют. То-то Маринка порадуется и сразу расстроится, что до них нам дальше, чем до Парижа через Вахарну. Я бездумно выскочила за вампиром и в подъезд. «Влад, подожди, у меня к тебе еще миллион вопросов». «Миллион? Странно». Он ответил, уже спускаясь вниз по лестнице. «Сейчас должен быть только один». Я попыталась угадать. «Хочу ли я стать настоящей ведьмой?» «Нет. Меня на твоём месте заботило бы, кто мои настоящие родители, раз в спальне спят какие-то приёмыши». приемыши. — я забыла о шепоте и закричала почти в полный голос. «Ты на что намекаешь?» «Совсем не намекаю, Талия, это очевидный факт. Ты существо, они и нет, да и пахнут совсем другой кровью. Спокойной ночи уже в который раз». и бессердечно ушел, оставив меня наедине с полученной информацией. На спокойствие в ту ночь рассчитывать не приходилось. Узнать, что я приемная, да еще и так, между делом, это ведь полный разрыв сознания. Стоит ли об этом родителям сказать? Хотя они, наверное, и сами догадываются. Обязаны ли они были мне об этом сообщить? Представления не имею. Я любила их всю жизнь, а они любили меня, заботились и поддерживали. Пережив первый шок, я немного примирилась с этим потрясением. Не жаловаться же на судьбу за то, что я прожила всю жизнь в прекрасной семье, а не в детдоме. Разговор можно составить, но вряд ли это важнейшее дело ближайшей перспективы. Нашлась и более противная пища для размышлений. Я смотрела все кухонные шкафы, заглянула в каждый угол в поисках тараканов или, боже упаси, змей. Не успокоилась от отсутствия результата, сидела на табуретке, поджав ноги и пыталась уловить в ночной тиши шорохи. Вздрагивала каждый раз, когда слышала любой шум от соседей. Я уже успела впечатлиться берсерками, валькириями и ведьмами. Припомнила не самую приятную встречу с троллем, он раздражающий и грубый, но не особенно ужасный. А сегодня мне довелось познакомиться с настоящим вампиром. но и тот сумел произвести достаточно хорошее впечатление, беззлобный, просто сухой, логичный и отстраненный. То есть с большим, да нет, с гигантским отрывом. В этих всех расах по степени омерзительности лидируют инкубы и сукубы. У них вон даже альтеры, не какие-нибудь милые пёсики и котики, а самые противные на свете гады. Хотя Влад назвал альтеров безобидными, этого знания пока достаточно. Диминику не удастся меня запугать, хотя мысль о возможной месте настроение не прибавляла. Ничего, как-нибудь переживу. Адвокаты нередко подвергаются угрозам и шантажу. Мне надо научиться справляться с собственным страхом, иначе защитник из меня выйдет никудышный. На следующий день я пришла в универ не выспавшаяся и от того нервной, что Маринка, ждущая на крыльце, сразу заметила. «Тоже ночка выдалась неудачная?» «Не то слово», — согласилась я. «Сейчас расскажу, обомлеешь». «Подожди», — ты сказала, «тоже». «О, да», — признала подруга сквозь зубы. «И сначала чур твоя очередь обомлеть. Прикинь, я просыпаюсь среди ночи, а на моей груди сидит крыса, самая настоящая крыса с черными глазками, прямо на моей груди, поверх одеяла». Я орала так, что управляющую компанию вызывать не пришлось. Сами приехали. До сих пор трясет, как вспомню. А хозяйка сделала вид, что не поверила. Заявила, я придумываю, потому что хочу арендную плату сбить. Но хоть соседи адекватные. У нас там сейчас весь дом с горкой отравой засыпают. «Можно я у тебя пару дней поживу?» У меня до речи пропал. Я рот открыла и только глазами хлопала. Марина из Воронежа приехала, квартиру на окраине снимает, маленькую, старенькую, но чистенькую однушку. У нее даже адрес прописки с местом проживания не совпадает, а ее координаты я точно в Вахарне даже не упоминала. С большим трудом я выдавила ближайшую мысль. «Как он узнал, где ты живешь? «Кто? Крыс?» Подруга попыталась улыбнуться, но вышло больше зло, чем радостно. «Понятия не имею. Меня больше наглость этой зверюги беспокоит. А если бы она мне нос во сне отгрызла?» «Наташ, ты куда? Лекция через пять минут!» Я развернулась на бегу, отыскала ключи в сумке и бросила ей. «Поживи! Родители не будут против. А я приеду как смогу. Это была демонстрация того, что он может. Понимаешь? Просто небольшая показуха, но дальше будет хуже». «А бить он станет по тем, кто мне дорог, потому что так меня достать проще. Это тебе не грубый, но прямолинейный тролль, это манипулятор и мошенник. Его пути всегда будут кривыми и подлыми». «О ком ты говоришь, Наташ? И куда побежала? А как же учеба?» Больше я говорить не могла. Неслась на всех парах к парку. Инкуб не меня решил запугать. Он взялся за мою подругу. Возможно, каким-то образом понял, что именно ее страх подействует на меня самым ощутимым образом. И его возможности точно шире, чем я ночью себя убедила. Деминик Эйм — мерзейший тип. Я успела прочитать распечатки. Управление альтерами не относится к преступлениям, потому инкуба за этот ужас даже не накажут. Но прятаться от страха нельзя. Ему обязательно надо идти навстречу, чтобы побороть. «Как же учеба, «Действительно, как же там поживает моя настоящая учеба, после которой я самолично смогу давать отпор таким уродам?» В Вахарну я прошла без труда. Пробежала мимо пасущегося единорога, не издав вопля. Нужное здание невозможно было перепутать. Радужные отблески на стеклянной стене будто и были путеводителем. Я влетела в знакомую дверь и заорала на какую-то женщину. «Я хочу стать магикопом!» «Хочу выучиться на нормальную ведьму и как следует кое-кого от отведьмачить. Зачислите меня немедленно. То есть я очень вежливо прошу меня зачислить, хотя по моему тону так и не скажешь». Женщина вздохнула, и когда я закончила, ответила. «Очень за тебя рада. Только я в управлении наставки уборщицы. Вход в академию с другой стороны здания. Не лучше ли тебе там надрывать глотку?» Я не настаиваю, можешь вопить и тут, но смысла будет побольше. Спасибо. Я понеслась теперь к нужному входу. И меня больше не волновало, что я могу встретить ужасного инкуба лицом к лицу. Даже наоборот, я была бы не против и на него наорать, а не только на уборщицу. Вот так я за короткий миг и выбрала свою судьбу. И приняла это решение на одних эмоциях. В подобном состоянии нельзя даже кофе в забегаловке правильно выбрать — Но в тот день я иначе поступить не могла. Не исключаю, что Деминик специально так подстроил. Он не мог добраться до меня со своей местью. Потому было легче заставить меня прийти к нему.